Но на крещенцу, на ее притупленные, словно дремлющие на дне души чувства, пятиминутный разговор с бароном действовал точно камень, брошенный в болото. Лишь постепенно, лениво образовавшись круги на поверхности, медленно, очень медленно и тяжело расходились тени, пока не коснулись края сознания. Впервые после почти трехлетнего молчания крещенца разговорилась о себе. «Да еще с кем?»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 Всю же его жеста разбудила в ней какие-то смутные мечтания. И вот пустой ничтожный случай явился толчком к тому, что в душе крещенцы, в недрах ее существа, началось движение, которому мало-помалу пласт за пластом захватило ее всю и, наконец, породило совсем иное, неизведанное чувство, как бездомный пес по внезапному наитию из всех двуногих созданий, мелькающих вокруг него, выбирает одно и признает ее своим господином. Отныне он неотступно бежит за тем, кого над ним поставила судьба. Встречает его громким лаем, радостно виляя хвостом, добровольно подчиняется ему и послушно следует по пятам. То же произошло и с крещенцей. Ее внутренний мир, ограниченный до этого дня пятью простейшими понятиями, деньги, рынок, кухонная плита, церковь и сон,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 его весьма были обыденными. Например, она чистила платье и обувь барона с каким-то неистовым усердием, по-прежнему представляя платье и обувь баронессы заботом горничной. Часто заглядывала в коридор и в господские комнаты, а, услышав щелканье замка в входной двери, бежала в прихожую, принять у барона пальто и трость. С удвоенным старанием встряпала обед и даже с превеликим трудом, расспрашивая прохожих,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 На нее, плохо скрытую враждебность, это проявлялось тысячи мелочей. Так, например, баронессе приходилось по меньшей мере дважды звонить, прежде чем крещенца с нарочитой медлительностью и явной неохотой выходила на зов. Причем ее волновало воинственные приподнятые плечи, недвусмысленно выражали готовность к решительному отпору. Распоряжение хозяйки она выслушивала в угрюмом молчании, Так что баронесса никогда не знала, поняла ли ее крещенца. Если же она для верности обращалась к крещенце с вопросом, та в ответ только сердито кивала головой или презрительно бросала. Душ слышала! Или во время сбора в театр, когда баронесса с лихорадочной спешки заканчивала туалет, вдруг оказывалось, что пропал совершенно необходимый ключ, а через полчаса его неожиданно находили в каком-нибудь углу. Если баронессе приносили что-нибудь передать или звонили по телефону, крещенца никогда об этом не сообщала. Но упреки хозяйки она, не выражая ни малейшего сожаления, отвечала с досадой. А я забыла. В глазах хозяйки крещенца не смотрела, быть может, боялась выдать свою ненависть. А крещенца остается, подействовала на неповоротливый ум крещенца, как сильно возбуждающее средство. Словно все жизнерадостные соки этой женщины были заключены в волшебный сосуд, и теперь, когда его сильно встряхнули, содна его из самых недр ее существа,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 помогала готовиться к отъезду, собственноручно уложила все чемоданы и сама отнесла их к карету. А вечером, когда барон вернулся с вокзала и, отдавая подбежавшей крещенце трости пальто, со вздохом облегчения сказал «Благополучно выпроводил». Произошло нечто небывалое, вокруг плотно сжатого рта крещенцы, никогда доселе не сменявшиеся.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 и уже на другое утро он вызвал ее звонком, чтобы она помогла одеться даме его сердца, чем окончательно скрепил их молчаливое соглашение. Когда же крещенца получила новое имя, веселая подруга барона, которая как раз в те дни разучивала партию Доны Эльвиры и в шутку величала возлюбленного Дон Жуаном, однажды сказала ему, «Позови-ка свою Леопарелло». Это рассмешило барона.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 Ее узкие губы раздвигались, открывая ряд желтых лошадиных зубов, и она подобострастно, словно виляющая хвостом собака, подходила к своему повелителю, чтобы выслушать его волю. Имя было дано в шутку, но будущая Примадонна и не подозревала, как безошибочно метко она окрестила служанку барона, и как поразительно точно имя Липарелла определяло это странное создание. Ибо не знавшая любви... Высохшая старая дева, подобно наперстнику Дон Жуана, каким его создал лабритист де Панте, находила какую-то непонятную прелесть в похождениях своего господина. Радовалась ли она тому, что каждое утро видела постель ненавистной хозяйки, опозоренной то одной, то другой случайной гостей, или в ней в самой просыпались тайные желания, но эта набожная, неприступная девственница —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 и все же в ней чувствовалось что-то далекое и трогательное. Впервые со времени своего детства крещенцы пыталась петь, и эти корявые звуки, с трудом пробивавшиеся к свету из мрака загубленных лет, невольно хватали за душу. Барон, нечаянный виновник этого чудесного превращения, меньше всех замечал перемену в крещенце, ибо кто же оглядывается на свою тень, зная, что она неизменно и бесшумно идет за тобой по пятам?